Глава третья. Дар бездны. Вот ведь мне сегодня везет. Лучший день рождения просто. Потарка с собственной конопатой рожей. И брак с Гаучем, вечно его швысты-спутники тут как тут. Вся троица моих первых недругов в полном составе. А провожатым, иначе бы этих малолеток не выпустили из поселка, старший братишка Потаркин. Не самый старший, конечно. Кроме прыщавого лона, у старосты еще двое взрослых сыновей есть. Но те совсем взрослые, им не до детских разборок. А этому уроду только-только 16 годов исполнилось. Он еще сам сопля бестолковая, хоть и в новые списки попал. Второй месяц, как взросляк по бумаге, никак гордость его не отпустит. Большая заслуга, дожил до контрольного года. Герой тоже мне. Понятно, что с охотой потарки помог. Лон, где можно и где нельзя, свои новые права постоянно выпячивает. Мерзкий тип, как и вся их семейка. «Тьфу, зараза! Руки испачкал!» Ухвативший был меня за плечо Гауч брезгливо отпрянул. «Словно из медвежьей задницы вылез». Согласился с ним Брак, осторожно толкая меня ногой в ребра. «Звиняй, Потар, хватать я его не хочу». Младший сын старосты неторопливо наклонился ко мне поближе и картинно принюхался. «Болото», — констатировал он. Родню свою лягушачью ходил навестить. Пожалуй, его такого душиства лучше и правда не трогать. «Руками!» — ехидно добавил рыжий и с короткого размаха влупил мне по почкам ногой. Я дернулся и непроизвольно свернулся калачиком. Руки сами собой потянулись к голове, прикрыться. Не впервой бьют. После той боли, что только что в бездне потоком лилась их пинки ерунда. Нас дачи дать, дать или избежать попытаться сил нет, так что будем терпеть. Слез моих и уж тем более слов мольбы о пощаде эти швысты никогда не услышат. И никто не услышит. Я видел смерть бати и матери с братьями. Мне телесная боль не страшна. Не понравился ему мой подарок, но поддал мне еще раз потарп. Ты же любишь тритонов чужик, постоянно их жрешь. А моим подарком побрезговал, значит, нехорошо. Еще один удар, еще. Отвечать уроду не было ни сил, ни смысла. Он думает, что дохлый тритон в подарок это смешно. Дохлый уже как неделю. Тупая свинья. Расквитаюсь, как время придет. Пять годов уже терплю этого злобного хряка. Мщу по-мелкому. Зачастую он даже не знает, что то моя месть. Но настанет пора, и я его в бездну отправлю. Не сквозь нору отправлю, обычным путем. — Не, так неинтересно, — обиженно протянул Потарка. — Он даже не дрыгается. — Эй, безродный, отгавкиваться-то хоть будешь? Давай, вякни что-нибудь, чтобы бить веселее было. Я с ненавистью взглянул на ублюдка, но ничего не сказал. Какая же мерзкая рожа! Морда круглая, щекастая, глазки маленькие, рот огромный, лягушачий, конопатый, как и вся их семейка. Не намного выше меня, но весит раза в два больше. В свои 12 годов четыре пуда нажрал свин вонючий. — Походу, его уже кто-то до нас отделал, — предположил брак. — Присмотрись, на гомнюке живого места нет. Этот швыст еще больше потарки. Но не пузом. У Брага широкая кость, отчего и весь он широкий от ног до башки. Кузнеца сын. Батяне давно уже Браг за помощника держит. В прошлый раз, видящий у него, три доли силы нашел. Для такого возраста очень много. И крепи две. Этого чернявого здоровяка я в честной драке не уложу точно. Зато удеру запросто, когда силы вернутся. От любого из них удеру, включая прыща Ваволона. «Кабы не сдох тут?» — испугался Гауч. — Потом еще на нас повесят. — Пошли отсюда лучше. Гауч вечно всего боится. Осторожный, если не сказать больше. Он, в отличие от своих крупных дружек, пацан худосочный, хоть и выше на полголовы потарки. Этот, когда в поселке встречаемся, быстро проходит мимо, и роток на замке держит, если дружков рядом нет. Пусть Гаучи и меня старше, а я ему навешаю в легкую, В троеросте у него только ловкость и доля. Но из всех троих самый опасный именно этот кудрявый. А все потому, что он в бандюнях самый умный и подлый. Если брак с потаркой только избить мастера, то этот швыст на любую гадость способен. Если действительно сейчас Чуни отброшу, Гауч точно откажется трупик мой в деревню тащить. Наверняка предложит тело в болото закинуть и сделать вид, что они меня не нашли. На лесного зверя все списать можно. Мало ли у нас малолетних дураков, что за чистокол без спроса, но скажут, с концами пропадает. Потому, кстати, я и молчу про муфра. Если услышать, что старый зверь где-то поблизости рыскает, бросят меня и избегут. Тут к видящему не ходи. А сам я едва ли теперь доползу. Потарки на пинки последние силы забрали. Выберется котяра из этой топи злой, как йог. Ух, не повезет тому, кто ему первым встретится, да и вторым тоже. Не шутки это, совсем не шутки. Наших срочно предупредить надо. Вся деревня в опасности. Срочно нужно облаву устраивать, а то и в град людей слать за подмогой. Настоящий же сторожил заявился. Чуть ли не один из хозяев леса. «Эй, малые, вы это...» Встрепенул Селон, только что делавший вид, что его происходящее не касается никаким боком. «Не зашибете его. Мне, как старшему потом, бать предъявит». Я его пальцем не тронул. Тут же снял с себя ответственность Гауч. Он уже такой был, полудохлый. «Ты чего вы ссыте?» — фыркнул Потар. «Чужика не знаете, что ли? Этот кунь от дружеских пинков только крепче становится. Мы ж его закаляем. На благо общины. Ага». И Рыжий заржал над своей собственной тупой шуткой. «Не, серьезно, Потар, завязывай!» — оттянул от меня брата за руку лон. «Э, ж ты чего вообще такой грязный?» «Болото!» — Нехоти промычал я, еле-еле выдавливая из себя звуки, дабы каждому сразу же стало понятно, что у меня сил даже на разговоры нема. «А что весь в задирах?» — кивнул он на мои царапины, синяки и ссадины. Звери встретил?» «Три тона отшвыстили!» — снова заржал Потар. «Погоди!» — махнул на него старший брат. «Вдруг серьезное что? Чего молчишь, малый? Мне тоже добавить?» Испугал. «Ха! Добавлятель прыщавый! будь сильнее демона не пнешь!» «Зверь!» — простонал я. «Зверь? Где?» — встрепенулся Гауч. «Парни, давайте-ка сваливать, мало ли!» «Да успокойся ты!» — хлопнул его по плечу Потарп. «Молодняк, верно? Любой взрослый зверь из опасных чужика бы прикончил. Раз валяется здесь и живой, значит, нам уж точно бояться нечего. Верно я говорю, крысеныш?» Для убедительности он легонько пихнул меня тапком в лицо. Этого я уже не стерпел. Вывернулся и сделал то единственное, на что сейчас был способен. Прямо сквозь штаны хватанул его зубами за ногу. «Ай!» — отскочил рыжий. «Вот кунья-паскуда, укусил меня!» Я зажмурился. Очередные удары теперь неизбежны. И по боку. Мне как раз нужен повод, чтобы свернуть разговор про зверик, который меня отделал. Три увесистых пинка один за одним пришлись на руки, закрывавшие голову. Один достал ребра. «Безродная шавка! Кусать он меня вздумал! Меня, сына старости!» «Да успокойся, малой, ты чего?» Лон, в отличие от своего младшего брата, к вылетевшему из моих уст слову «зверь» отнесся с большей серьезностью. «Запомни, гнида, то, что тебя из детей выписали, ничего не значит. Ты как был никем, так никем и остался. Только теперь тебя жесткий спрос. Хоть раз вякнешь что-нибудь, хоть раз косо взглянешь, прикончу, понял, кунь сраная?» Но отвечать я не собирался. Глаза закрыты, руки безвольно упали. Надеюсь, бить больше не будут, только грудь и вздымается. Причем сильнее нужного. Не хочу, чтобы подумали, что я помер. Видите, дышу я. Не бросьте же вы живого человека в лесу. Гля, отъехал. Вот какого рожна было его такого снулого лупцевать? Да ладно, очухается сейчас. В щуку прилетел хлесткий удар. Я его ждал, так что даже не дернулся. Водой, может. Давайте в деревню. Он ведь даже не сказал, что за зверь. Ну и ссыкло же ты, гауч. Я просто немножко умнее, чем некоторый. Не с нашим троеростом за чистоколом шляться. Так лон же с нами. У него все по тройкам, не ссы. Я слушал разговор мудаков и мысленно представлял, как в этот самый момент упустивший добычу муфр, голодный и злой, выбирается из болота на берег в какой-то версте отсюда и начинает принюхиваться. А что хуже прислушиваться? Эти ведь швысты тупые на весь лес орут, даром что из деревни охотников родом. Ясно, что чистокол рядом, и звери так близко к поселку встречаются редко, округа старшими выбиты начисто. Но вдруг что? За стенами всегда на стороже надо быть. Хватайте его за руки и за ноги и топаем обратно. Пожалуй, не стану убивать Лона. Если сдохнет дорога и скажем, что уже такого нашли. Нет, все же стану. Всех четверых прикончу, когда возможность появится. Может, сразу его добить? А Потарку не просто прикончу, а медленно и болезненно. Ага, а всплывет, если... Знаешь, каких нам батя Трандюлей выдаст? Тащите, давайте. Даже чужик, если что, каких-никаких денег стоит. Негоже общинное имущество разбазаривать. Кряхтя и ругаясь, пацаны подхватили меня за руки, за ноги и потащили, цепляя свисающие задницей и землю. Брак, зажав мои лодыжки под мышками впереди, потар с гаучем сзади. Неудобно, капец. Голова запрокинулась, локти ходят в суставах. Но сам я едва бы договылял до поселка, так что встречу с этими швыстами посчитаем удачей. Пока ползли до деревни, мои носильщики трижды менялись. Один отрезок на плечах, словно добытого зверя, меня даже лон протащил немного. Лучше так, чем волоком по земле. Ведь мысли такие звучали. Как и брусить к йоковой бабушке эту тяжеленную кунь? Это я-то тяжеленный. Слабак все же паторка слабак. Наконец оклик сверху и долгожданный скрип воротной створки. Добрались. Приближаются встревоженные голоса. Хотя нет. Больше любопытства в интонациях, чем тревоги. Кому и тут нужен, сиротка безродный? Подумаешь, трупик мальчишки несут. Полный поселок ребятни. Взрослые бабы почти все на сносях. Почти все и всегда. Еще нарожают. Пора приходить в себя». Я закашлялся, задергавшись якобы в спазмах. Меня тут же опустили на землю, и я бестолково захлопал глазами. Не зря Вея говорит, что я замечательный лицедей. Все сразу же поверили, что я только что пришел в себя. «Воды», — простонал, обводя мутным взглядом собравшихся. Никого-то из наших сиротских, не уж тем более старой Марги, рядом не наблюдалось. Наши пределы не возле ворот околачиваться, добытчиков встречать, чем многое малышня от бездельного любопытства грешит. Зато слева знакомая черная борода. Это дядька Шабан из охраны воротной. Ему можно открыться. Про муфор, конечно. Пройденные испытания бездны только мой секрет. Даже вея не стану пока говорить. Тем более, что пока полученного дара не знаю. Муфр Старый. Выдохнул и обмяк. В этот раз по-настоящему поплохело. Тяжелый день. Ох, тяжелый. Говоришь, выше тебя в холке. Одноухий ладмур, первый охотник деревни, недоверчиво буравил меня прищуренным взглядом. Шестьдесят семь долей ловкости, 73 силы, 59 крепи. Его числа с последнего замера каждый мальчишка знает. Внешне тоже троерост лицо. Сажень от пят до макушки, половина сажени в плечах. Самый старый мужчина вообще не из взрослых. Говорили ему семь десятков годов, а в отмере еще 20 ждет. Если кто и отправится из наших на землю, то он. Правда, снова уже говорят, жинку тянет, у той меньше скоплено. Вот вдвоем по сто годов наберут, а можно места на корабле выкупать. Этот воин уж точно не в предземье встречать старость будет. Либо в бою с очередным зверем погибнет, либо дорогу себе на следующий пояс откроет. А где земля, там и твердь. Один из немногих в деревне людей, кого я по-настоящему уважаю. «Выше», — подтвердил я. «Морда? Во!» Показал руками, какая здоровая была у того муфор башка. Благо, силы по чуть-чуть возвращались, и движения уже не вызывали прежней боли. «Не верю. У страха глаза велики», — покачал головой староста в синях чьего дома и проходил мой допрос. «Повстречай мальчишка такого зверя, мы бы сейчас с ним не разговаривали». Болотом от него уйти смог. Заманил вглубь трясины, а сам от кочки к кочке потопе ползком и ушел, еле выбрался. Все силы в гиблой гнили оставил. «Что то из болота вылез, в то верю!» Но пока сморщил нос толстяк Хван. Вот уж кто боров, так боров. Потарки, сынку его, далеко до папани. Один из редких вообще не людей с лишним весом. Так-то жизнь наша суетная не располагает к накоплению жира. Бока висячие только старики себе могут позволить, и те лишь, у кого жратвой вдосталь. Та же Марга, к примеру, худа, как щепа. «Не охотник наш староста, и с кормежкой у них все хорошо в их рыжей семейке. Единым клянусь». Хван хмыкнул, но повернувшийся к великану лицо староста осталось серьезным. «Ладно, Ланмур, закрывайте ворота. За чистокол никому. Как вернуться в атаге Варсага и Глума, начинайте облаву. Брешет мальчишка или нет, а без проверки такое оставить нельзя» и, переведя взгляд своих свинячих глаз на меня, сурово добавил. «Смотри, малец, коль обманул или напутал, чего спрошу строго. Из-за тебя всю общину от дел отрываю. День, потерянный, дорогого стоит. Вечер. Проклятый день рождения подходит к концу. В землянке нашей хоть и тесно, зато тепло и сухо. Поужинали остатками похлебки с лепешками. Не настоящий хлеб, желудевый. Но все равно вкуснота. Марга спит, как на печку забралась, так и храпит там наверху. Малышня, все 11 душ, тоже по шкурам сопят на поддоне. Чуть меня не добили своими расспросами любопытные злыдни. Все-то им до самой последней мелочи расскажи про болото, про муфра огромного, про удачу, что удрать помогла. Но ничего, вру, я складно. И не то, и выдумывать могу в лед. Вон и свой же порез на руке за удар когтем выдал. Поверили. Малышня, но не марга. Старая только хихикнула, подмигнула мне и масть наложила. Зашивать эту рану не надо, не глубоко себя резал. Вот сидим вдвоем с веей, у печки. Нет-нет, сучи подкидываем, болтаем помалу. Утомился сегодня в конец, а спать почему-то не тянет. Слишком много волнений. Родной сестры рядом нет, так хоть названное успокоит. Ох и загонял ты себя, Китя. Моя голова на коленях увей Руки девушки нежно теребят мои волосы. Но жив, живой главное, добавляет она с еще большей теплотой в голосе. Свеей мы все пять лет, что я здесь душа в душу живем. Это больше, чем дружба. Так и тянет про Нору рассказать, но я крепкий. Не хочу на нее беду навлекать. Чужие секреты в себе носить, ничего в том хорошего нет. Нечего сказать. Запомнится мне этот день. Конечно, запомнится, улыбается Вея. День рождения ведь. Рот щербатый у названной сестренки. Двух зубов не хватает с левого края, а все равно красавица она у меня и мордашкой милая фигура, что уже округляться стала. Старшие парни поглядывать начали, но Вея скромна, прежде свадьбы никому себя тронуть не даст. И даже лобызаться обниматься не станет. Не то что некоторые вертихвостки, какие по вечерам в тени под чистоколом с дружками прыщавыми жмутся. «Тоже мне праздник. Одним годом до старости меньше». «Ой, сказал тоже». Тихо смеется Вея. До старости тебе еще столько, что ждать устанешь. Да и, зная тебя отодвинешь, ты-то у старости не раз и не два. Небось, не в предземье встречать ее будешь. На вершине, ага. Тут уже мы прыскаем вместе. Тихо, малых перебудем, — шепчет Вея. В ее зеленых глазах пляшут смешинки. Это я не вижу, а знаю, в темноте же сидим. Двенадцать годов... Совсем взрослый ты, Китя, стал. Скоро меня догонишь. Сказала тоже. Время вспять не заставишь идти. Нет в мире такой магии. Почти на два года она меня старше. В ей скоро 14 стукнет. Слишком велика у нас разница. Разве что взрослыми уравняемся. Но то еще дожить надо. Эх, люблю же ее. Сильнее только другую свою сестру, Тишку, родимочку. Поймал руку Веи своей, сжал легко. Вот вырасту, ботраком отпашу, свободу себе добуду и в вольные охотники подамся. Заработаю деньги хорошие и оплачу Веи лекаря, который ей новые зубы выправит, и жизни годов подкину, когда добыть те сумею. На миг представил себе далекое будущее, где мы с Веей взрослые, но не такие взрослые, где до старости всего ничего. А такие, что уже в силу вошли и только по-настоящему жить начинают. Готов так по 25-30. Представил, а сам руку веи держу. И вдруг раз! В голове словно свечку зажгли, и свет от той свечки выхватил из темноты, прежде невиданная. Не веря глазам, я уставился на размытый силуэт веи. Это что у нее над макушкой за числа горят? Тринадцать и тридцать семь. Так это же года ее, прожитые и до старости оставшиеся. Еженьки, так это я теперь видящий, что ли? Нашелся дар бездны. Забыв, что у меня все болит, я резко вскочил, напугав охнувшую вею. Левую ногу на запор печной крышки, правое колено на верхнюю лежанку, где марга храпит и хвать старуху за пятку. Пятьдесят, и через небольшой промежуток ноль. Четко над головой Марги, тем же зеленоватым светом, зажглись известные числа. И следом уже красным светом шестерка — это срок ее старости. Тут уже без ошибок. Я видящий. Теперь, по ходу, у всякого года могу прочитать, стоит только дотронуться. Дар бездны. Я осторожно спустился обратно. «Чего это ты? Испугал меня». Да, примерещилось, что храпеть перестала, сам испугался. Ой, глупости. Марга наша еще не один год проходит. Всего шесть, как стара. Это, я знаю, не хуже вей. Когда в эту деревню попал, Марга только-только стареть начала. Увидание средний срок — десять лет. Если хвор не утянет какая или зверь, человек не убьет. Ходить нашей кормилице под небом предземья еще года три, а то и все четыре. Она, бабка, крепкая. Но чего же я так бездней не люб? Дар достался, дрянь полная. То ли дело те видящие, что троерост узнают. Этим всюду работа найдется. Хорошая работа, ни риска тебе, ни труда каждодневного тяжкого. Знай себе, поселки хутора объезжай, или в граде у врат стой, приезжих записывай. А кому чужой возраст нужен? Сколько бы у человека от накоплено не было... Забрать его, хоть у живого, хоть у мертвого, невозможно. Года свои — это только твои года. Пусть и не принято про свой, чужой возраст болтать и спрашивать у человека о том напрямую невежливо, а тайны такой, чтобы выгоду кто-то извлечь мог из этого знания, нет в количестве чужих лет никакой. Годы — это не доли триады, которые тоже не отобрать, не купить, но которые о человеке все самое важное скажут. Опасен, полезен ли? Да, бестолковый дар, хоть и редкий. Не слышал прежде про таких, видящих даже. Уж лучше бы бездна подкинула мне год-другой. За пройденное испытание получить кусок лишней жизни — обычное дело. Оно-то всего в двух местах и дается. Либо бездна подкинет, либо с убитого зверя возьмешь. Если в норы народ лезет в первую очередь за чудесной способностью, то на охоту... На настоящую охоту, а не такую, как я хожу за тритонами, ради их склизкого мяса, который только через силу и жрать, идут за годами. Ну и за долями рост, конечно. Хотя жизнь свою продлить все же более ценно. Будет жизнь, будет время на рост. Из предземья на землю уплыть всякий хочет. Это здесь у нас старость на 51 году начинается, а на земле этот срок вдвое больше». Детям тамошним везет с первого дня, у них 100 годов есть по праву рождения. Старость только на 101 первом придет, и откладывать ее еще целый век можно будет. У нас снова же дели пополам. 50 твои сразу, еще столько же можешь прибавить. Потом все, Увидание, смерть. Вот только единый на то и зовется в одной из своих апостасей спасителем, что каждому шанс дал жить вечно. Добавь к своей полусотне в отмер еще столько же, и путь дальше открыт. Барьер, что наш поезд от земли отделяет, пропустит тебя. Возьмет 200 по сумме годов, здравствуй, твердь. И так аж до самой вершины, где уже и до сердца с бессмертием шаг. Ну то уж легенда, а вот земля точно есть. Оттуда к нам люди, бывают заглядывают. Не видел таких сам, но слышал. Вон. Те же корабли, знаменитые, каким любой зверь морской, нипочем. С земли же приходят за теми, кто во второй поезд готов отправляться. Корабли-то, те точно не сказка. Пока размышлял, не заметил, как Вея уснула. Сапит, прислонившись к печи. Осторожно, чтобы не разбудить, поднял с ее ног голову и тихо отполз. Сейчас чурку подкину, чтоб тлела полночи. И тоже на боковую. Сранья за работу. Но стоило мне сунуть руку в поленницу, как с улицы прилетел шум. Кто-то быстро шагал к нашей хате. Миг, и под громкий стук в дверь проорали. «Отворяй!» Малышня завозилась в шкурах. Марга у себя на печи перестала храпеть, и что-то хрипло пробурчала с просонья. Вея вскинулась, начала подниматься. Я же был уже возле двери. Мы в деревне, бесправнее нету. «Всякий может вломиться. И попробуй не отворить, войдут силой». «Что случилось?» Свет Луны выдал личность позднего гостя. «Вот ведь же, еще один рыжий. В этот раз уже самый старший сын старости, Гравр. Бородатый детина немедля схватил меня правой рукой за грудки и рванул из землянки наружу. «Ты-то мне и нужен, безродыш. Пойдем, поймали твоего муфра». Злость в голосе спорит с ехидством. Темно, но разглядеть недовольство на роже проблем никаких. «А что я?» Попробовал вырваться, но мужик держит крепко. «Пойдем, пойдем, отца приказ. Для замера ты нужен». И тут же высунувшийся из двери веи. «Спать! Живо!» «Какого такого замера?» Ничего не понимая, я в припрыжку скакал за быстро шагающим гравром, перехватившим меня за запястье. «Того муфра поймали? Так здорово же! Там ведь в старом таком и года, нибудь есть, и долей под десяток. С чего грубо так?» Впрочем, мне ли удивляться их грубости. Впереди у ворот огни, шум, суета. Народ с факелами окружил что-то от моего взгляда скрытое. Не иначе убитый зверь там лежит. «Вон, ладмура башка торчит выше всех». А вон и наш староста рядом. К Хвану меня гравр и тащит. — А! сиротка пугливый наш прибыл. Толстяк выхватил меня из лап сына и подтянул поближе. — Ну иди сюда. Изловили мы кота твоего. — Раступитесь-ка, — махнул Хван народу. А ты прямой стой. Сак на май, приложите добычу к малому. Два окликнутых мужика подхватили из земли что-то темное, и одним рывком подтащили ко мне тушку муфра. Не тушу, а именно тушку. Один держит за голову, другой — за короткий хвост. Лапы мертвого зверя безвольно болтаются, достигая земли. — Ну-ка, смотрим. — Говоришь, выше тебя в холке? Духлый кот доставал мне едва ли до пояса. — Это не тот муфр. Но голос мой недостаточно тверд. Я уже понял, что спорить здесь бесполезно. «Тот, трусливый ты сопля, тот!» Хван придвинулся ближе и, скривившись, окинул меня презрительным взглядом. «Я тебе обещал спросить строго, ежели зазря напугал. Не обессудь безродыш. К полудню жду на соборе. И только попробуй сбежать. Плетьми тогда не отделаешься». ЛО-4 Носитель долго не мог уснуть. Тяжелые испытания дня, плюс тревожные события вечера. Переварить такой неокрепшей детской психики непросто. Кит, а теперь я знаю имя мальчишки, паренек закаленный. И что важно, вдвойне весьма сообразительный малый. Как он хитро сымитировал потерю сознания, чтобы его донесли домой. Враги донесли. Ну или... Не враги, а соперники, я еще не успел разобраться. Пока я не понимаю и половины того, что они говорят. Но этой проблеме осталось недолго. К моей великой радости, местный язык очень похож на универсальный галакт, язык древних. Некий неизвестный мне его диалект. Если парень будет почаще болтать, желательно не с другими детьми. Разберусь в нюансах за несколько дней. Словарный запас у этих примитивных людей очень беден, Но понимание произошедшего вечером не требовало знания языка. «Мальчишку накажут». Он им рассказал про крупного хищника, а те выловили какую-то мелочь. Сначала я подумал, что это детеныш того кошачьего, от которого мы сбежали через портал. Но пропорции тела там взрослой особи. Очень странно. Слишком велика разница в размерах. Наверное, все же хищник другого вида, хоть и очень похож. Вторая же странность, что я подметил сегодня — В поселке нет людей среднего возраста. Либо дети и подростки, либо взрослые мужчины и женщины, выглядящие на 25-30 лет, либо старики разной степени дряхлости. Довольно приличная возрастная группа отсутствует полностью. Возможно, это как-то связано с поднятой в разговоре Кита и веей темой старости, где я мало что понял. Да и третья, самая серьезная странность этого вечера, тоже, вероятно, касается той же проблемы. Когда над головой девушки вспыхнули светящиеся числа, я не поверил своим глазам, вернее, глазам Кита, через которые я отныне смотрю на мир вместе с ним. Картинка явно не плод воображения. Она вызвана неким внешним воздействием, а так, как я его не почувствовал, значит, задействован какой-то неизвестный мне вид энергии. не электричество, Этот свет существовал лишь в голове носителя. И непривычная протоэнергия, на которую завязан весь прогресс человечества вне этой странной планеты. Очередная аномалия, с которой мне предстоит разобраться. Впрочем, свободного времени, которое можно потратить на обдумывание местных загадок, у меня теперь сколько хочешь. Удобство моего подвешенного состояния, мне больше не нужен сон. Пока носитель спит, мой разум активен. А размышлять и одновременно чертить основу силового каркаса из капель протоэнергии мне ничего не мешает. Отдыхай, Кит. У тебя был тяжелый день. Я же пока проведу время с пользой. Твое тело когда-нибудь станет моим, и к тому моменту оно должно хоть немного соответствовать своему новому хозяину».